В регистрационном бюро космопорта Фиерноса работало немало мершанцев. Не потому, что для этой работы не нашлось бы людей. Просто поселение человечества на планете прородительницам мершанцев жило по иным законам, чем анклавы на Урсе и Миклоне. Нынешнее дружелюбие двух могучих рас, подчёркнутое почряяемыми правительствами империй и территорий, нуждалось тем не менее в постоянном взаимном контроле. Саела Вольнонаёмный мршанец, работавший старшим регистратором секции малых кораблей, принадлежал к мужскому примполу. Самая угнетённая и малочисленная часть мршанского общества ещё сотню лет назад практически не имела гражданских прав. Сейчас времена изменились. И лишь благодаря этому Саела был жив. Его безумное честолюбие и стремлённость в прошлом не смогли бы найти никакого применения. Как и полагалось вольнонаёмным Саела был одет в форменные бежевые брюки и короткое подобие жилетки. В отличие от других мршанцев, Саела носил одежду не только по вину из приказа или уважая человеческую мораль. Ему нравилось быть одетым. Он никогда, за исключением брачных обрядов, не становился на четвереньки. Существование на стыке двух культур несло в себе много преимуществ для потенциального парии, обладавшего гибким сознанием. Космопорт был переполнен. Сезон молодого вина всегда привлекал к Фиернасу человеческих туристов. Агентства путешествий фрахтовали всё новые и новые лайнеры, а маршруты транзитных кораблей начинали изгибаться к Маршанским территориям. Документы Саело пролистал тоненькие пластиковые книжечки паспортов. Два гражданина Каилеса мужского пола: Комиве и Жоры. Он поднял пушистое рыжеватое лицо, сверяя фотографии. Всё верно. Транзит? поинтересовался он. Ответил более старший человек. Да, мы летим к Юлианне. У вас удачный маршрут, сказал Саела, старательно подмигивая человеку. Сезон молодого вина в разгаре. Люблю совмещать приятное с полезным, признал Коме воежёр. Хорошая фраза, заметил Саела. Он никогда не упускал возможности пополнить запас человеческих идиом. Заправка по обычной категории срочности. Конечно, можете не спешить. Саела вложил паспорта в принтер и стал неторопливо выписывать временную визу. У вас есть сутки. Территорию человеческого поселения покидать запрещено. Любые растения, продукты питания и наркотические вещества считается контрабандой. Он никак не мог понять, что вызывает у него настороженность. Сегодня перед ним прошло уже полсотни подобных визитёров. Вы уроженцы Каилиса? В пятом поколении. Гарик, старший мужчина похлопал молодого по плечу: "Мой племянник, у меня детей нет, а надо же кому-то передать место. На атан не скопишь, но и голодным не останешься". Да и мир повидаешь, абсолютно нормальная человеческая реакция, повышенная болтливость, стремление понравиться таможенному чиновнику, пусть даже и нет никаких нарушений. Саелов вручил людям паспорта. Приятного отдыха на Фиеррнесе. Благодарим вас, господин. Саелов смотрел им вслед с моршанским эквивалентом человеческой улыбки. Хорошие люди. Слава безбрежности, что империя и территории вновь дружат. Этот торговец с мягким добродушным лицом и движениями убийцы-профессионала был бы крайне опасен в бою. Мршанец вздрогнул, осознавая собственную мысль. Легко изменить лицо, элементарно замаскировать фигуру. Несложно сменить отпечатки пальцев и сетчатки, можно фальсифицировать даже генотип. Никуда не деться от того, что составляет основу личности, навыков, инстинктов, рефлексов, комиво-ежоры с Каилиса, были фальшивкой. Саела посмотрел на начальника смены, спокойного пожилого человека. Тот вопросительно кивнул. Саела покачал головой. Поспешность хороша лишь при ловле блох. Обидная, но уместная человеческая поговорка. Он почесался. Крошечные тиранские кровососы – Вероятно, сознательно завязанные на фиярнус в годы Тукайского конфликта уже много лет были бичом боршанцев. Агенты СИП? Маловероятно. Шпионы неприметные. Нанятые кем-то киллеры? Разборки между людьми? Неинтересная версия. На разоблачении двух уголовников не сделаешь карьеры. Самым роскошным подарком судьбы Была бы поимка тех двух террористов, что пытались уничтожить императора людей. Шерсть на загривке Саелы вздыбилась. Возможно, он заслужил подарок судьбы.